Глава 26. Печать не в документах. Я не задержался в соборе. Новость о том, что за матерью постоянно приглядывают, позволила отпустить мысли, которые беспрерывно грузили голову. Однако от того, что теперь я должен был согласиться на условия Элоизы, не стало не по себе. Но какие еще есть варианты? Найти санитара попросить его снять заклятие с матери? Ха! Даже в голове это звучит довольно глупо. Единственный выход сейчас — отыскать душу какого-нибудь аристократа из клана гипнотизеров и завладеть родовой способностью соклановцев психа. Причем сделать это нужно как можно быстрее, пока сценарий, который задумал санитар, не начал воплощаться в жизнь. Найти Элоизу. Вот чем я должен заняться в первую очередь сразу после школы. Пока еще оставалось время до первого урока, я остановился у ближайшего таксофона, закинул в него два рубля и набрал номер Авакума Ионовича. Мне нужно было понимать, когда его команда собирается на ту сторону, сколько у меня есть времени, чтобы найти девочку-призрака и попробовать убедить ее в том, чтобы она присоединилась к нашему отряду. «Не знаю, Константин!» Задумчивый голос трубки не спешил. Нужно, чтобы каждый одаренный был готов к встрече с местными жителями. Если мы бросим вас туда сейчас, то отправим на верную смерть». Пейджер на моем поясе пропищал. Я хотел посмотреть, кто пишет, но меня отвлекла женщина. Она высунулась из-за спины и заглянула мне в лицо. Я показал, что разговариваю. Тогда она разочарованно выдохнула и отошла к киоску с надписью «Информ-печать». «А если Лоиза согласится нам помочь?» Вернулся к разговору я. Аристократ задумался. «Мне стало интересно. Сейчас он начнет отговаривать меня заключать с ней контракт или все-таки примет этот факт как возможность увеличить шансы вытащить его дочь с той стороны и сделать это за более короткий срок?» «С Лоизой мы могли бы отправиться уже через пару недель», сказал он. «Все понятно». Да кто предпочтет чужого ребенка своему? Германа можно понять. Просто из двух зол он выбирает меньше. Я сказал аристократу, что перезвоню, как только появятся новости, и положил трубку. Теперь мне оставалось только надеяться на то, что за это время я найду девочку, и с матерью не произойдет ничего страшного. Уступив телефон женщине в коричневой дубленке и меховой шапке на голове, я отошел в сторону. Вспомнил, что пока мы разговаривали с Германом, на пейджер пришло сообщение. Прочитал его. Некий Георгий Вольфович пытался связаться со мной по поводу объявления. Я быстро прикинул, какие запросы размещал в газете «Купи-продай» в последнее время и вспомнил про репетитора, которого начал искать несколько дней назад. «Здравствуйте!» Я позвонил с того же таксофона, как только он освободился. «Говорите!» Откликнулся спокойный голос. «Меня зовут Константин. Вы только что оставили мне сообщение. Вы занимаетесь коллекционерами душ?» «Да». Уверенный мужской голос прервался, но скоро заговорил вновь. «Я увидел, что вы ищете репетитора породовой магии, вернее, ваши родители, наверное. Как я могу с ними связаться?» «В данный момент я не могу свести вас с ними, но я могу самостоятельно выбрать учителя, и оплатить его работу, — уточнил я. — Ясно. Человек на той стороне откашивался в трубку. — Вы аристократы? Я предпочел не отвечать на этот вопрос. Судя по всему, в семье аристократов дети вполне могли принимать такие решения. Но подобные слова из уст Пастарда прозвучат подозрительно. — Я коллекционер душ. Вы сможете обучать меня или нет? Я бросил в таксофон еще одну монету время заканчивалось и звуковой сигнал предупреждал об этом зависит от обстоятельств ответил мужчина какой класс пятый я опустил шапку и приложил трубку поверх нее ухо уже не чувствовал от холода учусь во вторую смену хорошо приезжайте завтра ко мне к десяти я быстро прокрутил в голове свои планы на следующий день именно завтра «Намечается товарищеский матч между Торпедо и Динамо, но он во вторую половину дня. Значит, с утра приехать я все-таки смогу. Это же не займет много времени». Я подтвердил, что свободен, затем занес в свою записную книжку адрес Георгия Вольфовича. Наш разговор продлился еще пару минут, сколько бы я ни спрашивал о количестве денег, которое мне следует захватить с собой и о расписании будущих занятий, но мужик так и не ответил. В конце концов, у меня закончились двухрублевые монеты, и линия оборвалась. «Значит, завтра», — пробормотал я себе под нос, вешая трубку на место. На улице поднялась сильная метель. Я застегнул куртку до подбородка, сел в троллейбус и поехал в школу. Тетя Фая у гардероба сообщила мне, что директор ушел на больничный, когда я спросил, видела ли она сегодня Глеба Ростиславовича. Мои планы узнать больше о символе на своей ладони вновь провалились, как и планы насчет кипятка. Парфенов и Антропов снова пропустили занятия, зато были все остальные. После понедельника, дня, когда я перевернул привычный уклад жизни класса, все стало как-то по-другому. Одноклассники отныне более охотно открывались друг перед другом, каждый выражался не боясь того, что сейчас зайдет отморозок и осадит его. Так, например, Калачевский сегодня нарисовал на доске перед уроком портологии двух близняшек из нашего класса. По законам жанра комиксов он добавил им реплики, на которых Маша сообщала, что сегодня даст списать только красавчику Яну, а Саша говорила, что только после того, как спишет сама. Таким образом, он высмеивал всем известный факт о том, что умной среди сестер считалась только Маша. Девочки опоздали на урок поэтому сильно удивились, когда учитель раскрыл доску и всем показался этот шарж. Класс залился хохотом. Клаус тоже смеялась. Почти сразу она заметила, что я не реагирую, и положила руку мне на коленку. «Все в порядке?» — спросила аристократка. «Все нормально», — ответил я и принялся записывать в тетрадь задание, которое диктовала Анна Михайловна. на самом деле Ничего было не в порядке. Я жутко нервничал из-за того, что у меня очень мало времени. От того, что я должен заключить контракт с лоизой, который содержал тот самый скрытый пункт. Я переживал, что после вчерашнего отказа девочка-призрак больше не появится, и я навсегда потеряю шанс увидеть маму в своем уме. Так, погруженный в мысли обо всем, я доучился до самого вечера. Специально сказав Клаус, что задержусь ненадолго, Я отпустил ее из школы одну, чтобы отец девочки не увидел нас вместе и в очередной раз не принялся ругать ее. Удостоверившись в том, что аристократы уехали, я сам отправился домой. «Костян!» — крикнул Серый, когда я проходил по двору. «Пойдем с нами! Мы в Царя горы!» Я поднял глаза. Рядом с ямой, которую раскопали еще два месяца назад, навалена куча песка. Сейчас мои друзья стояли на вершине и махали мне. Я улыбнулся их беззаботности, ведь и я когда-то был таким. Может быть, мне стоило использовать этот шанс и заново прожить детство, если бы все не было так сложно. «Нет!» — крикнул я в ответ, заслоняя ладонью лицо от цвета фонаря, который бил прямо в глаза. «Домой надо!» «Да брось!» — настаивал Жендос. «Тут весело! Гляди, кто с нами!» Я присмотрелся. Из верхушки горы показались два красных глаза. «Элоиза?» — удивленно прошептал я. Я был совсем не подготовлен к этой встрече. Я понимаю, что выхода у меня нет, но подписывать контракт прямо сейчас... А может, наоборот, хорошо, что так получилось. Чем быстрее сделаю это, тем лучше. Сорву как пластырь. «Сожгу мосты и только вперед, да?» «Да, это она!» Весело ответил Жендос и столкнул ее с горы. «Теперь я царь горы!» Тут же на вершину забрался Серый и попытался свалить Жендоса. Но тот не поддался. Началась борьба. Девочка-призрак обошла расрытую яму, приблизилась ко мне и пристально посмотрела в глаза. Я соглашусь подписать контракт. Не стал затягивать я. От моих слов Элоиза изменилась. Ее глаза повеселели, а на лице появилась тонкая, осторожная улыбка. Но при одном условии. Теперь по ее лицу проскользнуло недоумение. Она протянула руку, чтобы войти со мной в контакт, но я отпрянул. Будет лучше, если Мираж выслушает меня, не перебивая. Так я смогу донести до нее свою мысль. Может, получится убедить девочку в том, чтобы она пошла мне навстречу. Я соглашусь подписать контракт, если ты пообещаешь быть проводником в команде Германа». Элоиза отрицательно замотала головой. Она давала мне понять, что ее решение твердое и девчонка не передумает. Однако мое решение тоже было твердым. Если соглашаться на кота в мешке то нужно получить от сделки как можно больше. Путешествие на ту сторону не будет простым. Раз это единственный способ освободить Машку, значит, я должен перестраховаться. Какой у меня есть выбор? Или пойти с Элоизой, или с командой Германа. Но мне больше нравится вариант, когда получается объединить усилия. Тогда и шансы на то, чтобы выжить, повысится Буду договариваться. послушай Я подошел к недалеко стоящим качелям и предложил девочке присесть. Та не сдвинулась с места. Тогда я сам сел на одно из двух свободных мест. Герман рассказал, что вы с его дочерью в каких-то контрах. Я не отводил взгляда с глаз миража, чтобы быть уверенным, что она смотрит на мои губы и читает. Не сомневаюсь, что для этой вражды есть свои причины. Но я должен освободить сестру. И сейчас, объединив наши усилия, сделать это будет проще, чем если мы попремся на ту сторону только вдвоем». Ржавые качели скрипели на весь двор. От нервов я раскачивался сильнее, и от этого звук и громкость звучали еще противнее. Элоиза нехотя подошла ближе. Она села на вторую свободную сидушку. Меня передернул от ее вида. Девочка была одета в одно тоненькое платьице. Ее кожа синела от холода, но, кажется, принцесса не испытывала дискомфорта. Я продолжил монолог. «Ты просишь меня пойти на твои условия. Я прошу тебя пойти на мои. Нас обоих не устраивает эта сделка, но мы оба вынуждены согласиться на нее ради общего блага. Будет справедливо, если я приму твое условия, то ты примешь мое, правда?» «Господи!» Разговаривать с женщиной, которая не может тебя перебить, гораздо легче. Мы не теряем время, уходя в сторону от основного конфликта. Я не теряю мысль и говорю все по факту. Да и сама Элоиза, кажется, начинает понимать всю выгоду от сделки и причину, по которой я считаю свое предложение справедливым. Если ты чего-то боишься, то я могу пообещать, что всегда заступлюсь за тебя и не дам в обиду. Я соскочил со своего места, подошел к раскачивающейся на качелях девочке, встал перед ней на корточки и положил свои руки на ее колени. Холодные. Поняв, что она все равно мерзнет, я снял с себя пальто и накинул его ей на плечи. Вернулся назад и снова сел перед ней. Мы некоторое время молча смотрели друг на друга, не зная, что в итоге сработало. Мои слова или то, что я позаботился о ней. Но в конце концов Элоиза ответила, накрыв своими руками мои. «Ты согласна?» — с надеждой в голосе спросил я. Девочка безнадежна, но уверенно покивала. «Хорошо», — вздохнул я. «Как нам заключить контракт? Или мы уже это сделали?» «Я царь горы!» — заорал Жендос, наконец победив в схватке и привлекая наше внимание к нему. Мы с Элоизой посмотрели на вершину. Серый не заставил себя ждать. Скатившись к уборям к подножью горы и едва не упав в яму на оголенные трубы, он скачал на ноги и снова принялся забираться наверх, чтобы покорить новоиспеченного царя. Элоиза досмотрела, чем закончится их столкновение, а когда поняла, что дело затягивается, спрыгнула с качели и отвела меня в сторону. Затем принцесса Горцев показала мне ладонь. Кивком головы попросила повторить движение за ней. Я послушался, она пошевелила губами, неизвестный мне знак, сотворенный ее пальцами, поднялся в воздух на уровень наших глаз. Горящий огнем символ сделал медленный оборот вокруг своей оси. От него исходило тепло, в такой холод, даже этот маленький источник пламени согревал. Затем знак подлетел ближе и навис над моей ладонью. Я посмотрел на Элоизу. Она жестом показала то, что я должен сделать. Одобрительно кивнула. И вот сейчас мне стало по-настоящему страшно. Не от того, что я вынужден схватиться за раскаленный знак. Он потухнет, как только я сожму его в ладони. Сейчас меня больше волновала мысль о том, что я совершаю ошибку. Что если девчонка обманет меня? Я пойду на ее условия, а она не присоединится к команде. Что будет, если тот самый скрытый пункт в контракте окажется невыполнимым? Сначала спасаем мою сестру, потом все остальное. Я посмотрел в ее красные глаза. Элоиза кивнула. Тогда я в последний раз вдохнул свободы и сжал символ в своем кулаке. В этот же момент почувствовал острую боль, как будто раскаленное масло прыснуло на руку. Мне захотелось вскрикнуть и немного стряхнуть его, но это было невозможно. Когда боль утихла, я посмотрел на свою ладонь и увидел, как символ, который еще минуту назад витал в воздухе, впился в кожу между линиями жизни и судьбы. Я подписал контракт. Конец второй книги Читал Алексеев Михаил